9 Как один пьяница вообразил, что спас Римскую республику. Квериты справляли Луперкалии за 15 дней до наступления мартовских календ 15 февраля в 680 году Римской эры, то есть приблизительно через 4 года после похорон Луция Корнелия Суллы. Празднества эти были установлены Ромулом и Рэмом при основании города Рима в честь Луперка, их воспитателя, и бога Пана, оплодотворителя полей, и в память чудесного детства обоих братьев. Луперкалий, пещера или грот, находился на склоне Палатинского холма в священной роще бога Пана, в той части горы, откуда открывался вид на форум между новым и священным холмами Палатина. И в те времена и ныне начало этих пастушеских празднеств относится многими историками к тому времени, когда аркадийцы переселились в эту область в правление Эвандра и посвятили упомянутую рощу богу Пану. Так или иначе, луперкалии праздновались постоянно и были заброшены только в последние годы Римской Республики, так что Цезарь, ставший диктатором, восстановил их снова особым законом.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 Это делалось вследствие средстве укоренившегося предрассудка у римлян, что судьба Рима тесно связана с существованием священного дерева. Пока оно будет покрываться зелеными листьями, счастье не изменит великому городу. Итак, по обыкновению, луперкалии наступили 15 февраля 680 года. Празднество их сопровождалось всеми священными обрядами, установленными согласно преданию. С раннего утра в пещере собрались луперки-жрецы, избранные среди молодежи знатнейших римских фамилий в ожидании часа жертвоприношения. В числе луперков находились Луций Домициена Барий, красивый белокурый юноша 21 года, бывший позднее, в 700 году, консулом. Луций Корнелий Лентул, Квинтий Фурий Коленей, им обоим едва минуло 24 года, и они также впоследствии были консулами. Эти юноши и другие молодые патриции, принадлежавшие к священной коллегии луперков, стояли в луперкалии, одетые в жреческие одежды. К ним вскоре присоединилась группа других юношей благородного звания, в числе которых были Марк Клавдий Марцелл и сервий Сульпицы Руф, двадцатилетние юноши, соломья консулов, а затем пришли консулы в белых тогах и плюшевых венках, так как должны были принять участие в церемонии жертвоприношения. Как только собрался этот кортеж, жертвенные жрецы взяли свои ножи и зарезали 12 козлов и столько же щенят. Затем один из луперков взял из рук своего товарища меч, погрузил его в кровь жертв и коснулся им чела Клавдия Марцелла и Сульпиция Руфа. Тотчас же другие луперки принялись оттирать кровавые пятна на лице двух молодых патрициев шерстью, смоченную молоком. Едва кровавые следы были удалены с их лиц, Марцелл Руф, согласно предписанию обряда, звонко расхохотались. По-видимому, обряд этот являлся символом очищения пастухов. После обычных возлияний в особом уголке пещеры луперки вместе с очищенными юношами и их знакомыми уселись за великолепный пир, на котором ими было выпито немало превосходных крепких вин. Во время пиршества жрецов в пещеру вошло много народу. В особенности же толпилась масса всякого люда вдоль рочи Пана, где находился Луперкалий, по дороге к священному холму Палатина и по всем окрестным дорогам. Между пришедшими было великое множество женщин, а в их числе немало патрицианок, взрослых девушек и замужних, в сопровождении своих рабынь, рабов и гладиаторов, принадлежавших их семействам. Чего ожидали все эти толпы женщин, обнаружилось, когда Луперкии, придя в игривое и возбужденное настроение, благодаря сытному обеду и обильному вкушению вин, шумную ватагую вышли из пещеры. Они набросили поверх туник своих в виде перевязи широкие полосы шкур, содранных с убитых животных, а в руках держали ремни, вырезанные из тех же шкур. Луперки, выйдя из пещеры, пустились бежать по дорогам, хлеща своими ремешками направо и налево всех, кто им попадался по пути.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 Небольшая группа юных жрецов пана отправилась в цирк, а оттуда, мимо храма Беллоны, по Триумфальной улице в предместье Януса. Затем одна часть жрецов пошла по речной улице к на Тибре, а другая по новой улице прошла в африканское предместье, а оттуда направилась к Искверинским воротам. Здесь луперков ожидали богатые бронзовые колесницы с позолотой, принадлежавшие благородным семействам молодых жрецов пана. Каждая из этих многочисленных колесниц была запряжена четверкой лошадей. Усевшись в колеснице, луперки в сопровождении массы людей в повозках и верхами отправились в Албунейский лес, отстоявший от Рима в нескольких милях, по дороге, которая вела из города в Тивали. Лес этот находился как раз в том месте, где был и до сих пор существует источник знаменитых серных вод. Луперки имели обыкновение посещать этот лес ежегодно, по случаю луперкалий, после жертвоприношения, так как по религиозному преданию римлян в этом лесу жили фавны, потомки фавна, мифического царя Лациума. Фавны эти, по поверью народа, давали священные ответы из зеленых и уединенных уголков лесной чащи. Другая группа луперков, как мы уже сказали выше, в сопровождении многочисленной толпы отправилась к острову на Тибре. В эти времена на острове мало кто жил, но, тем не менее, здесь находились три значительные сооружения — храм Эскулапа, храм Юпитера и храм Фавна. Храм Эскулапа, самый большой и самый богатый из названных трех, был построен в 462 году римского государства в правление консулов Квинта Фабия Гургита и Юния Брутос Цевы по случаю ужаснейшей чумы, от которой погибли многие тысячи римлян.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 Ослы сочли это добровольное приближение к ним животного, посвященного Искулапу, знаком свыше. Они отправились к своим судам, куда действительно за ними последовала и змея. Ее перевезли в Остею. Здесь, когда судно вошло в Тибр и поднялось до тройственных ворот, змея неожиданно сошла с судна и поселилась на острове Тибра. Авгуры объяснили этот каприз змеи,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 Существование этих трех храмов на таком незначительном пространстве, какое представляет остров Тибра, ясно показывает, что Рим сообщался с островом не только посредством лодок, но и деревянными мостами, задолго до сооружения каменных мостов Фабриция и Цестия. Перейдя через деревянный мост, соединявший город с островом, Картеш-Луперков, исследовавший за ним народ, пришли на остров с целью принести жертву богу Фавну — как это уже было сделано относительно бога Пана, и завершить празднество новым пиром, который уже был приготовлен в таверне из Кулапа, довольно приличном заведении, которое славилось своей кухней и превосходными винами. Луперки, отправившиеся через Искверинские ворота навестить бога Фавна в его лесной резиденции близ серных источников, намеревались закончить свой день также приятно и весело.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 Должность луперка считалась немалой честью, и немалое наслаждение доставляло также право дружеских листать ремнями красивых девушек и соблазнительных матрон, которые в награду за эти удары дарили луперков сладкими речами и нежными улыбками.